Правило второе. Сопротивляйся машинному дрейфу. Главная задача человечества состоит в том, чтобы делать человеческое существование приятным и полезным, а не превращать людей в придатки машин, учреждений или систем. Курт фон Некут. Надеюсь, вы не будете возражать, если прежде чем мы двинемся дальше, я задам вам несколько вопросов личного характера. Не кажется ли вам, что в последнее время ваша жизнь в чём-то стала несколько предсказуемой? Вы и ваши друзья в основном смотрите одни и те же телепередачи, читаете одни и те же книги, слушаете одни и те же подкасты. Может ли незнакомец угадать, какую одежду и еду вы любите, каких политических взглядов придерживаетесь, имея информацию только о вашем возрасте, поле, этнической принадлежности и почтовом индексе? Ловили ли вы себя на том, что неделями, а то и месяцами живёте как на автопилоте? Говорите очевидно, занимаетесь одним и тем же, повторяете одно и то же без изменений и счастливых случайностей. Бывает ли, что пересматривая свои старые фотографии или видеозаписи, вы видите на них не просто более стройного и юного себя, о более неожиданного человека, который мыслит самостоятельно, больше увлекается всякими идеями и осмеливается дальше выходить за рамки общепринятого. Я отвечу первым. Я всё это чувствую постоянно. И мне кажется, что дело не только в ностальгии, но и в машинах. До сих пор мы главным образом говорили о внешних формах автоматизации. промышленных роботах, алгоритмах машинного обучения, бэк-офисных программах с использованием технологий ИИ. Но есть и другая автоматизация внутренняя, происходящая в глубине личности и в чём-то куда более опасная. Она просачивается в мозг и влияет на наш внутренний мир, на то, что мы думаем, к чему стремимся, кому доверяем. И когда этот процесс идёт в разнос, это стоит нам не просто потери работы, А куда дороже? В последние годы, рассказывая в New York Times о новостях из соцсетей, я встречал множество примеров такой автоматизации. Я брал интервью у последователей экстремистских интернет-движений вроде QAnon и видел, как алгоритмы и стимулирующие социально-сетевые механизмы превращают нормальных, уравновешенных людей в съехавших с катушек сторонников конспирологических теорий. В аудиосериале Rabbit Hole, где я был одним из рассказчиков, я исследовал, как разработчики технически добились от платформ вроде YouTube и Facebook того, чтобы они при помощи ИИ заманивали пользователей в персонифицированные ниши, заполненные ровно той информацией, которая скорее всего будет удерживать их внимание. Часто это оборачивается тем, что пользователям демонстрируют версию реальности более экстремальную, разъединяющую и менее объективную, чем мир за пределами экранов. Рассуждая об ИИ, мы нечасто упоминаем такие явления, как дезинформация в социальных сетях и онлайн-радикализация. Однако они тесно связаны друг с другом. Именно ИИ ответственен за то, что социальные сети так затягивают, и его способность точно вычислять, что именно будет держать нас на крючке и заставлять кликать, смотреть, прокручивать ленту, по сути, и создаёт возможности для манипуляций. Я уже какое-то количество лет позволяю машинам в неприлично большой мере управлять моей жизнью. Я доверял виртуальным помощникам вести свой календарь, покупал роботизированные пылесосы и подключаемые к вай-фаю термостаты, чтобы у меня дома было чисто и поддерживалась нужная температура. Подписывался на сервисы гардероб в коробке, вычисляющие при помощи хитроумных алгоритмов, какая одежда будет лучше всего смотреться на моей фигуре. На работе я ради экономии времени посылал куцы и готовые электронные письма и полагался на функцию автоматически генерируемых ответов Gmail. Да. Точно, это сработает. Нет, не могу. Я много лет просто соглашался с мнением алгоритмов, заказывал товары, которые предлагал мне Amazon, проигрывал автоматически сгенерированные плейлисты в Spotify, смотрел шоу, которые рекомендовал Netflix. Долгое время такая автоматизация моей жизни казалась мне безобидной, но в конце концов я почувствовал, из-за того, что я позволяю машинам принимать за меня повседневные решения, я не становлюсь ни счастливее, ни продуктивнее, и, между прочим, превращаюсь в другого человека, более поверхностного, с более статичным распорядком и образом мыслей. И моя повседневная жизнь стала почти механически предсказуемой. Я стал называть это состояние машинным дрейфом. Впервые я заметил его у себя несколько лет назад. В то время я работал редактором на сайте цифровых новостей и должен был среди прочего следить, чтобы мой раздел выполнял месячный план по трафику. В конце каждого месяца, если выяснялось, что мы отстаём, я лихорадочно старался состряпать парочку забойных текстов, которые привлекли бы больший трафик с Facebooka или Google. У меня это неплохо получалось. Один из моих постов, банальный обзор дискуссии в Reddit, сорвал банк по количеству кликов на Фейсбуке и набрал несколько миллионов просмотров. Другой текст, привлёкший ещё несколько миллионов посетителей, состоял всего из четырёх предложений и имел заголовок: Энн Коултер запостила неудачный твит. Эти заметки конца месяца выполняли свою задачу, но всякий раз, когда я их писал, я чувствовал себя скорее не журналистом, а рабочим на заводе, подбрасывающим в топку уголь. Я не делал ничего оригинального и ничего не созидал. Я просто скармливал парочке алгоритмов то, что им требовалось, и попутно сам начинал походить на алгоритм. Я испытывал состояние машинного дрейфа и вне работы. Я чувствовал, что становлюсь более жёстким и политически крайним, и многие мои предпочтения превратились в твёрдые, железные убеждения. Всё больше моих мыслей облекалось в форму коротеньких, как твит, острот. И мне всё труднее становилось непредвзято выслушать мнение оппонентов в споре. Когда я связал эти ощущения с использованием технологическими новинками, то начал критически оценивать себя задним числом. Мне действительно понравились те кожаные кеды, которые я купил на Амазоне, или я доверился алгоритму больше, чем собственному вкусу. Я действительно разозлился на того венчурного инвестора, чей тупой твит мне попался в ленте сообщений, и ввязался в общую свару просто потому, что знал. Твиттерский алгоритм вознаградит меня за едкую шутку лайками и ретвитами. Я действительно люблю готовить или мне просто нравится, каким я кажусь гармоничным, уравновешенным и взрослым человеком, когда выкладываю в Инстаграме фотографии блюд, приготовленных мною дома? Какие из моих убеждений и предпочтений действительно мои, а какие внушены машинами? В 1990 году двое учёных из исследовательской лаборатории Xerox Park, что в Пала-Альто, придумали, как решить досаждавшую им проблему избытка электронных писем. Электронная почта тогда была ещё новой технологией, и папки, входящие в Xerox Park, пухли от неактуальных и ненужных писем. Каждый день специалисты лаборатории тратили часы на чтение и удаление сообщений от разнообразных новостных групп, на которые были подписаны, и это мешало их работе. Однажды у младшего научного сотрудника Дуга Тери родилась идея: Что, если бы почтовая программа выводила письма не в порядке поступления, а в порядке значимости? А список новостей, который вы видите, отчасти определялся тем, какие из них уже были прочитаны другими и им понравились. Он призвал на помощь еще одного разработчика Дэвида Николса, и они приступили к созданию программы Information Tapestry, информационный габилен. которая должна была помочь навести порядок в почтовых ящиках. Прежде всего нужно было создать систему автоматического ранжирования для обычных личных сообщений. Тери и Никлс разработали набор оценщиков, алгоритмов, которые должны сканировать входящие письма и присваивать каждому из них баллы в зависимости от значимости, которая определялась такими факторами, как имя отправителя, тема и число получателей. Письма от руководителя Терри, адресованные только Терри, получали 99 очков, высший бал из возможных, и всегда попадали в самый верх папки входящих. Ниже можно было разместить письма с ключевыми словами средней важности, например Apple. Это был один из главных конкурентов к Серокс Парк или Бейсбол. Терри больше всего любил этот вид спорта. Письма от незнакомых отправителей, не содержавшие значимых ключевых слов, получали низкие баллы и появлялись в самой нижней части почтового ящика. Затем нужно было придумать, как рассортировать сотни писем неличного характера, которые ежедневно горами сыпались в ящике: сообщения от новостных групп и тематические подборки. Терри с Николсом изобрели систему совместная фильтрация, позволявшую пользователям расставлять сообщения в порядке важности на основе рекомендаций других пользователей, по сути, превращать коллег в фильтрующий алгоритм. Система совместного фильтрования работала так: в конец каждого сообщения из новостной группы добавлялась две кнопки. На одной было написано «Мне нравится», на другой «Ужасно». В зависимости от того, на какую кнопку нажимал пользователь, письмо поднималось выше или опускалось ниже в ящиках других пользователей. Каждый мог индивидуально настроить у себя фильтрацию сообщений, подписавшись на рекомендации определённых людей или определённые темы или определённые группы. И все эти фильтры можно было сцепить друг с другом в персональную рекомендательную систему. Покажи мне заметки, рекомендованные Джоном Смитом по теме Yankees из группы Comp, Misc, Baseball. Ещё около полугода Тэри Сниклсом и двое других специалистов, которых они привлекли к работе, доводили Гобелен до ума, а потом представили его коллегам. Несколько десятков сотрудников решили попробовать. Так родилась рекомендательная система. Сегодня на рекомендательных системах держится весь мир Прямо сейчас, когда вы это слушаете, миллиарды людей по всему миру следуют сгенерированным алгоритмами рекомендациям: выбирая, что на себя надеть, куда поехать, на какую вакансию откликнуться, какие продукты купить, какого водопроводчика пригласить, в какие акции вложиться, какую передачу посмотреть, какому ресторану отдать предпочтение, какую музыку послушать и какому человеку назначить свидание. Всё наше информационное пространство опирается на рекомендательные системы, двигатели социально-сетевых платформ вроде Facebook, Twitter и YouTube. Мы полагаем, что алгоритмы подскажут нам, кому стоит прислушаться, какие истории прочесть и что заслуживает нашего внимания. Наша политическая и культурная жизнь и даже личные взаимоотношения тесно связаны с рекомендациями этих систем и ухищрениями людей, пытающихся их перепрограммировать и обмануть. Внедрение алгоритмических рекомендаций во все сферы жизни в целом происходило незамеченным. Но если задуматься, какую долю ежедневных решений мы доверяем машинам, трудно не прийти к выводу, что на наших глазах происходит историческая трансформация целого вида. Рекомендательные системы всё больше влияют на то, что люди собой представляют, о чём они мечтают и какими хотят стать, пишет Майкл Шраги, научный сотрудник Массачусетского технологического института и автор книги о рекомендательных системах. Будущее я, добавляет он, это будущее рекомендаций. Нынешние рекомендательные системы на порядки мощнее той, что была разработана Дугом Тери и Дэйвом Николсом для фильтрации электронных писем. В распоряжении современных IT-компаний огромные вычислительные мощности, позволяющие генерировать детальные модели поведения пользователей, и методы машинного обучения, дающие возможность выявлять закономерности в гигантских массивах данных, например, изучить, что и как покупают в интернете сотни миллионов человек и установить, что люди, приобретающие собачий корм определённой марки, по статистике чаще голосуют за республиканцев. Ещё одно существенное различие в том, что рекомендательные системы прошлого предназначались для экономии нашего времени, а многие современные направлены на то, чтобы его у нас красть. Facebook, Instagram, YouTube, Spotify и даже New York Times используют их, чтобы подстраивать под пользователей ленту новостей, показывать им то, что по подсчётам машин будет максимально долго поддерживать их интерес. Эти алгоритмы порой потрясающе эффективны. Ютуб утверждает, что более 70 процентов времени пользования его сайтом посетители проводят на нем из-за рекомендаций. По оценкам аналитиков, рекомендации причастны к 30 процентам просмотров страниц на Amazon, и за год эта цифра может приносить компании десятки миллиардов долларов. Алгоритмически генерируемые плейлисты Spotify под названием Discover Weekly стали полноправными хитмейкерами в музыкальном бизнесе. По некоторым данным, в месяц на них приходится больше половины прослушивания композиций восьми тысяч с лишним музыкантов. Netflix сообщил, что 80 процентов просмотров фильмов на его сервисах связано с рекомендациями и подсчитал, что они экономят ему миллиард долларов в год. Мощное психологическое воздействие рекомендаций наглядно продемонстрировало исследование, проведённое в 2018 году под руководством профессора Миннесотского университета Гидеминаса Адамавичуса. Исследование включало три эксперимента. Участникам первого дали список песен, каждой из которых был присвоен рейтинг от 1 до 5 звёздочек. Рейтинги присваивались произвольно, но испытуемым сказали, будто это делалось на основании их музыкальных предпочтений. Участникам дали возможность прослушать небольшой фрагмент каждой песни, если они того желали, затем их спросили, сколько бы они заплатили за каждую. Во втором эксперименте участникам показали реальные рекомендации по песням, сгенерированные алгоритмом вроде тех, что используются стриминговыми сервисами вроде Пандоры и Spotify. Исследователи однако подделали рейтинги. Одним песням добавили звёздочек, а у других убавили. Как и в первом эксперименте, участники прежде чем назначить цену за каждую песню, могли прослушать маленький фрагмент. В третьем эксперименте исследователи вновь присвоили рейтинги песням произвольно, но на этот раз участники прежде чем оценить песни, должны были прослушать их целиком. В результатах первых двух экспериментов не было ничего неожиданного. Участники доверяли рейтингам даже когда те не отражали их предпочтений и выше оценивали песни с более высоким рейтингом. Но результаты третьего эксперимента исследователей поразили. Они ожидали, что попросив участников прослушать каждую песню целиком перед оценкой, они нейтрализуют воздействие рейтингов. Они рассуждали так: Ощущение от песни, когда ты её действительно послушал, гораздо более точный показатель того, нравится она тебе или нет, чем оценки алгоритма. И всё-таки участники были готовы выложить значительно больше денег именно за песни с более высоким рейтингом. Иначе говоря, случайные предпочтения алгоритмов затмили их собственные ощущения. Потребители предпочитают не то, с чем они познакомились и что им по их оценке нравится, сделали вывод исследователи, они предпочитают то, что им должно понравиться по мнению системы. В наилучшем своём варианте рекомендательные системы прекрасное подспорье для потребителей, способ превратить мощные машины в личных ассистентов, прочёсывающих необъятные просторы интернета ради того, чтобы подарить нам впечатление на наш вкус. В наихудшем они похожи на напористых торговцев, сующих нам под нос то, что нам не нужно, и пытающихся нами манипулировать в надежде, что мы упустим. Мы теоретически можем держать ситуацию под контролем. Всё-таки мы люди, у нас есть свобода выбора и воли. Но воздействие, которое эти системы на нас оказывают, не всегда сродни ненавязчивому дружескому совету. Часто они принуждают нас поворачивать куда им нужно, создавая условия для выбора, делая предпочтительные варианты более заметными и отодвигая нежелательные на несколько кликов в глубину меню. Многие рекомендательные системы подключены к облегчающим взаимодействие функциям вроде автовоспроизведения или оформления покупки в один клик. И всё для того, чтобы мы приняли решение поскорее, не останавливаясь и не задумываясь, совпадают ли предпочтения машины с нашими собственными. О том, что машины могут влиять на наши предпочтения, хорошо знают в Кремниевой долине. В продуктовом дизайне есть даже подраздел архитектура выбора, изучающая, как при помощи малозаметных элементов оформления влиять на то, что пользователи просматривают, покупают и на что обращают внимание. Иногда это помогает, например, когда Yelp по умолчанию выдаёт ближайшие рестораны с высоким рейтингом, и не приходится просматривать алфавитный список всех заведений в городе. Но архитектура выбора позволяет направлять наше внимание и на то, что нам не нужно. неполезно, и что мы не стали бы искать по собственной воле. Учёный Кристиан Сендвик, занимающийся исследованиями в сфере технологий, называет это корыстной персонализацией. Она становится заметнее всего, когда компании пытаются склонить чашу весов в свою сторону. Подкорректировав свои алгоритмы, Netflix может подталкивать пользователей к своим фильмам, Amazon к своим торговым маркам, а Apple к своим приложениям в App Store, даже если другие приложения подходят пользователям больше. Способность рекомендательных алгоритмов значительно изменять предпочтения вызывает беспокойство у некоторых технических специалистов. Именно об этом говорила в 2012 году в интервью Times Rachel Shute, специалист по обработке и анализу данных. Модели не просто предсказывают, они могут управлять и добиваться своего. Один бывший менеджер по продуктам Facebook пошёл ещё дальше, сказав в интервью Buzzfeed News, что рекомендательные алгоритмы сети представляют собой попытку перепрограммировать людей. Трудно поверить, что кто-то способен заставить человека пренебречь ценностями, на которые он ориентируется, сказал этот бывший сотрудник Facebook. Но такая система может это сделать. Меня это немного пугает. Французский учёный Камиль Род делит цифровые рекомендательные системы на две категории: алгоритмы чтения мыслей, старающиеся приложить наши предпочтения к новой информации, и алгоритмы изменения мыслей, пытающиеся преобразовать наши предпочтения в другие или сформировать предпочтения, если у нас их не было. Многие годы большинство рекомендательных систем принадлежало к разряду алгоритмов чтения мыслей. Они старались угадать, что вы хотите увидеть, и показать вам это. Но в последние годы IT-компании поняли, что алгоритмы изменения мыслей сулят большие выгоды. Таргетированная реклама. Бизнес, благодаря которому Google и Facebook оказались в числе самых дорогостоящих компаний мира, сочетает технологии и чтения и изменения мыслей. Сначала анализируются данные, чтобы угадать предпочтения пользователя, таргетирование, затем рекламодателям дают возможность заплатить за попытки повлиять на его выбор. Реклама. Современные рекомендательные алгоритмы настолько мощны и вездесущи, что часто ведут себя скорее как распорядительные, располагая выше ту или иную информацию и определенным образом расставляя приоритеты, они могут создавая у пользователя иллюзию свободного выбора, подталкивать его на путь, который приведет к желаемому результату. Машинный дрифт очень опасен, потому что сейчас, когда нам больше всего нужно опираться на свои человеческие умения, эти алгоритмы активно воздействуют на те наши свойства, которые в первую очередь делают нас людьми. способность менять курс, добиваться целей, принимать нестандартные решения, которые кому-то могут не понравиться, они мешают нам развивать ту личную независимость, которая будет защищать нас в эпоху ИИ и автоматизации, позволяя самостоятельно мыслить и действовать, и делают это под предлогом того, что нам помогают. В статье 2017 года об истории рекомендательных алгоритмов Amazon инженер Брэнд Смит И специалист по обработке и анализу данных Грег Линден из Microsoft нарисовали картину будущего, где правит ИИ. И она, мне кажется, одновременно и чрезвычайно мрачной, и очень-очень правдоподобной. Любое взаимодействие должно опираться на информацию о том, кто ты и что тебе нравится, а также помогать тебе выяснить, что уже обнаружили другие люди, подобные тебе, писали авторы. И если ты видишь что, что тебе не подходит, это должно вызывать разочарование и крайнее недоумение. Вы что, до сих пор меня не изучили? Чтобы к этому прийти, продолжали авторы, нужен новый взгляд на рекомендации. Не должно быть рекомендательных функций и движков. Но понимание тебя, других и знание о том, что доступно, должно быть составляющей любого взаимодействия. Любого взаимодействия. Недостаточно сопровождать нас в магазине и на шёпотать на ухо, какую зубную пасту или туалетную бумагу приобрести. По мнению разработчиков и руководителей, влияющих с помощью рекомендательных алгоритмов на наш выбор, все наши действия должны быть встроены в машинную модель. В этой картине автоматизированного будущего нет места ни для новых вкусов, ни для начала с чистого листа. Вы такой, каким вас считают машины, а значит, такой, каким они хотят вас сделать. Итак, рекомендательные алгоритмы одна из составляющих машинного дрейфа. Другая то, что в Кремниевой долине называют дизайном без помех. Frictionless design. Для современного технического специалиста нет врага опаснее препятствия, не физического, а метафорического, возникающего, когда пользователь сталкивается с неоправданной задержкой или проявлением неэффективности на пути к выполнению поставленной задачи. А эти компании уже десятки лет с выгодой для себя изымают помехи из нашей жизни. облегчают процесс вызова такси, заказа хозяйственных товаров, оплаты покупок в магазине. И для целеустремлённых технологических магнатов дизайн без помех стал своего рода религиозным догматом. Технологический предприниматель Бренден Маллиган обрисовал антибарьерное кредо Кремниевой долины в эссе, опубликованном на Tech Church. Если люди сталкиваются с помехами при пользовании вашим сервисом или при подписке на него, значит, у вас проблема, писал Малиган. Бывает, что совсем избавиться от неё нельзя, но вы должны прилагать все усилия к тому, чтобы помех стало как можно меньше. Впервые я услышал о дизайне без помех в 2011 году, когда CEO Facebook Марк Цукерберг объявил, что соцсеть запускает новую функцию Поделись без помех. Эта функция, позволявшая определённым приложениям, например, Netflix и Spotify, публиковать посты напрямую в лентах новостей, не спрашивая разрешения, не имела успеха, и Facebook довольно быстро её убрал. Но идея технологического продукта без помех вызвала огромный интерес в Кремниевой долине. За разработку концепции взялись Uber, Square и другие IT-компании. В 2011 году основатель Amazon Джефф Безос обрисовал в письме инвесторам стратегические преимущества устранения помех при взаимодействии пользователя с продуктами. Когда мы облегчаем взаимодействие, люди начинают активнее этим заниматься, писал Безос. Многие виды дизайна, устраняющие помехи, безусловно, хороши. Мы не хотим сталкиваться с помехами в кабинете врача или отделении управления автомобильным транспортом. Нет ничего благородного или романтичного в том, чтобы тратить лишние силы, когда бронируешь билет на самолёт или обращаешься в страховую компанию за компенсацией или подаёшь заявление на пособие по безработице. К тому же в США до сих пор очень много людей, в чьей повседневной жизни проблем через край. И мелкие неудобства, которые привилегированные белые мужчины вроде меня иногда называют помехами, например, необходимость выслать по факсу анкету в какое-нибудь государственное учреждение, часто не заслуживают внимания, какое к себе привлекают. Но война Кремниевой долины с помехами имеет свою цену. И она выражается, например, в том, куда уходит эта помеха, исчезнув из телефона или с монитора потребителя. Часто устранение помех из технологического продукта означает, что это бремя перекладывается на какого-нибудь низкооплачиваемого работника. Масштабные усилия Amazon по облегчению взаимодействия в клиентских сервисах вылились в дополнительное давление на его складских работников. Водители Uber Не получили чаевых на миллионы долларов, поскольку тогдашний CEO Uber Тревис Каланик решил, будто функция чаевых в приложении создаст ненужные помехи для пассажиров. После увольнения Каланика компания отдумала и добавила в приложение эту функцию. Главная опасность систем без помех связана с тем, как они влияют на нашу независимость. Как и рекомендательные алгоритмы, они тянут нас к точке максимума на кривой спроса, учат выбирать самые популярные варианты и самые вероятные результаты пути наименьшего сопротивления. Они редко побуждают нас сделать что-то трудное и нелогичное или притормозить и критически оценить свои порывы. Усиливая тиранию удобства по выражению критика современных технологий Тима Ву, подкрепляя идею, что лучшее решение всегда самое лёгкое, они порой вынуждают нас пренебрегать тем, что позже могло бы стать для нас ценным, например, новыми впечатлениями или опытом преодоления трудностей. Неудивительно, что рекомендательные системы и дизайн без помех приобрели такую популярность. И им так хорошо удаётся устранять всякие сложности из нашей хаотичной стремительной жизни. И повторю, не все персонализированные рекомендации и приложения без помех плохи. Но нам следует быть осторожными, не слишком привязываться к таким инструментам. Ведь философия, порождающая машинный дрейф, по сути, философия нигилизма. Попытка убедить нас, будто в нас нет ничего важного, что нельзя измерить и свести к набору единиц информации, и у нас нет никакого внутреннего мира, который стоит защищать от воздействия машин. Рекомендательные движки и инструменты без помех предлагают нам помощь, но конечная их цель наша капитуляция. Пловец, подхваченный течением, Устаёт с ним бороться и решает просто отдаться на его волю. В качестве первого шага к сопротивлению машинному дрифу рекомендую вести список своих предпочтений. Отслеживайте, что вы выбираете в течение дня и старайтесь понять, какие решения вы приняли сами, а какие предопределены инструкциями или предложениями машин. Вы каждый месяц покупаете собачий корм одной и той же марки, потому что вам его порекомендовал Amazon или потому что он нравится вашей собаке? Отражает ли маршрут, который вы выбрали для поездки на работу, ваши предпочтения или представление Google Maps об оптимальной поездке? Пошли бы вы в этот поход, надели бы эту куртку, заявили бы открыто об этой политической позиции, если бы не думали о лайках, просмотрах и ретвитах? Если бы речь шла только о вас, таком, какой вы есть, и о том, что принесет вам больше всего радости и удовлетворения, разобравшись в своих предпочтениях, ценностях и приоритетах, запишите их. Какие хобби вам действительно интересны и что вы на самом деле любите делать? Какие политические и религиозные убеждения у вас бы остались, если бы вы оказались в вакууме и никто бы никогда не узнал, что вы их придерживаетесь? Отношения с какими людьми по-настоящему обогащают вашу жизнь? Держите этот список под рукой. Если хотите, повесьте его на стену. Это в первом приближении слепок с вашего внутреннего я, и на него полезно ориентироваться. Ещё один способ противостоять машинному дрейфу назначить, как я это называю, час человека. Каждый будний день, примерно в одно и то же время, в моём случае обычно в 5-6 вечера, я стараюсь провести хотя бы час за делом, которое мне по-настоящему нравится. Играю в теннис, готовлю, вывожу собаку побегать. Важно, чтобы дело было абсолютно необязательным. Я не трачу этот час на вычеркивание пунктов из списка дел или работу по дому. Суть в том, чтобы на один час войти в соприкосновение с собственными потребностями и предпочтениями, заниматься тем, что позволяет почувствовать себя человеком, вырваться из паутины стимулов и невидимых сил, тянущих тебя то туда, то сюда в течение дня. Ради сопротивления машинному дрейву я также начал добавлять в свою повседневную жизнь чуть больше помех. Вместо того, чтобы заказать электро-дрель на Amazon, я еду в местный хозяйственный магазин. Я трачу две лишние минуты на разогревание молока для утреннего кофе вместо того, чтобы налить его холодным. По выходным я читаю бумажную газету вместо того, чтобы прокручивать заголовки в Twitter. Когда я еду в город на работу, то выбираю более длинный и живописный маршрут и трачу на дорогу лишние 15 минут, зато получаю куда больше удовольствия. Естественно, всё это очень мелкие неудобства, и мне повезло, что у меня есть время и пространство для манёвра, чтобы по своей воле вводить их в жизнь. Многие работают гораздо более напряжённо, чем я, в условиях куда менее благоприятных, чем у меня, и им требуются абсолютно все доступные удобства. Надеюсь, инженеры и разработчики найдут способы изъять помехи из жизни уязвимых групп людей, вместо того, чтобы устранять крошечные неудобства из жизни тех, кому и так удобно. Но тем из нас, кто оказался в достаточно привилегированном положении, чтобы выбирать для себя темп, образ жизни, в котором будет чуть больше препятствий и независимости, может доставить удовольствие. ведь если подумать, совсем не многие счастливейшие моменты и похвальные достижения в нашей жизни были результатом того, что мы позволили алгоритмам решать за нас. Покоренные вершины, преодоленные марафонские дистанции, благополучно выращенные дети существуют потому, что мы сознательно решали сделать больше, чем было необходимо. То, что приносит внутреннее удовлетворение, часто бывает трудным, а трудное враг машин. Недавно я позвонил Дугутери, разработчику из Ксерокс Парк, почти тридцать лет назад придумавшему Габилен первую алгоритмическую рекомендательную систему. Терри, которому сейчас шестьдесят два года, работает в Амазон, и после того, как мы повспоминали о создании Габилена, я спросил у него, что он думает о рекомендательных движках таких сервисов, как Facebook, YouTube и Netflix. Мне кажется, их нельзя сравнивать. сказал он. У нас была маленькая простая система, а сейчас триллионы лент новостей для миллиардов людей, и масштаб и сложность всё другое. Когда Тэри предложил фильтровать новости на основании рекомендаций коллег, он не мог знать, что эта же технология поспособствует расцвету IT-гигантов стоимостью во много миллиардов долларов и коренным образом изменит мировое информационное пространство. И когда я рассказал ему о своих опасениях, Обеспокоенсти по поводу того, что алгоритмы, которым полагается фиксировать наши предпочтения, на самом деле их искажают, о тревоге из-за машинного дрейфа, о людях, которых рекомендации в соцсетях склонили к радикальным взглядам. Мои слова, кажется, вызвали у Тери озабоченность. Прежде по его словам, рекомендации были просто рекомендациями, но теперь их роль стала определяющей. Тери назвал это эффектом снежного кома. Людям показывают всё больше того, что отвечает представлениям алгоритма об их интересах, и в итоге их картина мира сужается, сводится к тому, что они привыкли видеть. Я думаю, одна из главных задач убедить людей выйти из зоны комфорта, сказал Тери. Рекомендательные системы поступают наоборот, сужают поле зрения.